Глава пятая. Джек хотел последовать за ней, но мадам Фонтенову остановила. «Подождите у окна, там светлее, и вы лучше разглядите лекарства». Вдова вынула из ящичка бутылку с Александровым вином, опять заперла шкаф и положила ключ в карман. «Вспоминаете?» — спросила она, поднося бутылку. Цвет был знакомый, Джек поежился. Лекарство? Подумал он, вновь охваченный сомнениями, причину которых не мог понять. «Что-то не помню, сколько его выпил. А вы знаете?» «Я уже вам говорила. Вы в два раза превысили дозу». «Так сказал доктор?» «Да». «А он назвал безопасную дозу?» «Назвал». У Джека не осталось больше сомнений. «Хочу сам увидеть, какая она», — нетерпеливо потребовал он. «Мой хозяин — особенный человек. Он знал все». Мадам Фонтен посмотрела на Джека. Он ждал, как ребенок ждет обещанной игрушки. «Так мне отмерите показать?» — сказала она. «Вы, наверное, не знаете, сколько это две драхмы?» «Не знаю. Покажите». Вдова снова внимательно посмотрела на слабоумного. Она колебалась, но неохотно открыв на СССР, все же извлекла оттуда мензурку. Руки ее дрожали, на лбу проступил пот. Поставив мензурку на стол, она обратилась к Джеку. «Почему вам так интересно это знать?» — спросила она. «Или думаете, что лекарство может вам понадобиться?» Джек жадно пожирал глазами яд. «Оно быстро снимает усталость и облегчает головную боль», — ответил он, повторяя ее слова. «Может, я и коротышка, но подчас ужасно устаю. Вы даже не представляете, до какой степени». Вдова утерла платком лоб. «От камина идет жар», — сказала она. Джек не обратил внимания на ее слова. Он еще не закончил перечислять свои недуги, желая доказать право на малую дозу чудодейственного лекарства. «Иногда у меня с головой бывает совсем плохо», — жаловался он. «Если я скажу или сделаю что-то неправильное, госпожа может целый день со мной не разговаривать. И тогда я готов повеситься. Если б вы видели меня в такие минуты, то пожалели. Я в этом уверен». Ничего не ответив, вдова торопливо направилась к двери. «Там кто-то есть», — воскликнула она. «Кто-то хочет со мной поговорить». «Я ничего не слышу», — сказал Джек. «А у меня самый острый слух в доме. Подождите минуту, пойду взгляну». Мадам Фонтен вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, и быстро пошла по пустому коридору. Приоткрыв окно в конце коридора, она подставила лицо холодному ветру. Ее охватило сумасшедшее чувство облегчения. Чувствуя себя почти на грани безумия, она не понимала, от чего это. Невинные попытки Джека выманить яд эта жалкая простота, потрясли ее сложную порочную натуру. Она видела наперед задуманные ею преступления и содрогалась при мысли о своем дьявольском коварстве. Что со мной? вопрошала она в глубине души. Сейчас у меня такое чувство, что я могу собственноручно уничтожить все яды из ящика в шкафу. Мадам Фонтен медленно возвратилась по коридору в свою комнату. Свежий воздух ее взбодрил, она обрела прежнюю силу духа. Глядя на бутылочку с ядом, которую она механически сжимала в руке, вдова улыбнулась, вспомнив свою минутную слабость. «Этот слабоумный коротышка может натворить много дел до свадьбы», — думала она. «Однако, однако...» «Был в коридоре кто-то?» — спросил Джек. «Неважно», — машинально ответила вдова. Почему-то ей вспомнился день, когда муж вытащил это тщедушное существо с того света. Странно, что воспоминание о покойном муже пришло к ней именно сейчас. Джек вернул ее к действительности, протягивая оставленную на столе мензурку. «Мне страшно при мысли о том, что я натворил», — сказал он. «Но цвет у лекарства такой красивый, хочется еще разок взглянуть». Вдова молча взяла мензурку, также молча отмерила две роковые драхмы и показала ему. «Перелейте лекарство во что-нибудь», умоляюще попросил Джек, «и дайте мне на хранение. Я чувствую, оно может мне понадобиться». По-прежнему, не говоря ни слова, мадам Фонтен извлекла из Нессессера маленький флакончик, налила в него яд и аккуратно ввинтила стеклянную пробку. Джек потянулся к флакону. Неожиданно вдова дернула руку. «Нет», — решительно сказала она, — «я передумала и ничего вам не дам». «Почему?» «Потому что вы болтун, у вас язык без костей. Вы каждому в доме по секрету расскажете, что я дала вам это чудесное лекарство. Всем его тоже захочется, и я останусь ни с чем». «Какая вы эгоистка», — упрекнул ее Джек. «Впрочем, это естественно». «Дайте флакончик, я положу его в карман и никому не скажу ни слова. Дайте, ну же!» И он снова протянул руку. Вдова уже склонялась уступить, но тут перед ней снова возник образ спокойного мужа. Узнав с ужасом, что его бедный, полоумный слуга нашел и выпил из бутылки яд, он произнес страшные слова. «Если он умрет, я этого не переживу, и более того, не найду покоя даже в могиле». Мадам Фонтен никогда не была суеверна, считая, что разумный человек не станет верить в призраки. Однако сейчас в этой старой готической комнате ей стало не по себе, и она озиралась, охваченная необъяснимым страхом. И хотя ничего не случилось, и вообще разумному человеку не к лицу разделять глупые предрассудки, вдове этого хватило, чтобы отказаться от своего намерения. Теперь просьбы Джека не могли изменить ее решение. Оно придало ей силы. «Пока рано», — подумала она. «Нужно еще просчитать возможные последствия. Мне требуется время, чтобы все обдумать». Вдова полезла в карман за ключом от шкафа. Джек тщетно попробовал еще раз обратиться к ней с мольбой, но она решительно отказала. «Нет и не просите», — сказала она. «Я оставлю лекарство себе». «Приходите, если по-настоящему заболеете». Ее рука запуталась в кармане. Вдова рванула руку, чтобы высвободиться, и уронила ключ на пол. Джек мигом его поднял. Надпись на ключе заинтересовала душевнобольного. «От шкафа розовой комнаты», — прочел он. «А почему комнату так называют?» Возбужденное сознание вдовы было сосредоточено на запутавшемся кармане, и простой вопрос вызвал у нее приступ ярости. «Взгляни на розовые шторы, придурок!» выкрикнула она, вырывая ключ у Джека. Джека обидело такое с ним обращение. «Я пришел сюда не за тем, чтобы меня оскорбляли», заявил он в своей высокомерной манере. Не обращая на его слова никакого внимания, мадам Фонтен убрала яд в шкаф. Такое пренебрежение разозлило Джека еще больше. «Забирайте свои перчатки!» — воскликнул Джек. «Мне они не нужны!» в перчатки, он запустил их в нее. «Жаль, что вас след я не могу бросить съеденный пирог!» И в подтверждение своих слов он яростно топнул ногой. На этот раз нервная вспышка мадам Фонтен проявилась в новой форме. Она громко расхохоталась. «Вы такой забавный!» — сказала она. «Я не хотела вас обидеть!» «Разве вам неизвестно, что женщины иногда теряют власть над собой? Давайте пожмем друг другу руки и помиримся. Если хотите, можете взять с собой оставшуюся часть пирога». Джек с изумлением смотрел на вдову. «А теперь оставьте меня!» — выкрикнула она, снова впадая в ярость. «Слышите? Ступайте, ступайте!» Джек молча покинул комнату. Такие резкие перемены в лице и голосе мадам Фонтен его испугали. Оказавшись в коридоре, он пришел в себя и попытался понять, что, собственно, произошло. Бросив прощальный взгляд на комнату вдовы, Джек важно покачал седой головой. «Теперь мне ясно», — подумал он. «Наша экономка сумасшедшая, да по ней бедлам плачет». Спустившись на один лестничный марш, Джек оценил разумность своей догадки. «Надо поговорить об этом с госпожой», — заключил он. Чем скорее мы вернемся в Лондон, тем будет лучше.